Когда регенсбургские купцы прибывали в Киев, задрав носы и, придерживая обеими руками суконные шляпы, обшитые лисьими хвостами, смотрели на великолепное сооружение золотых ворот, они изумлялись, что человеческие руки способны поднять тяжкий камень на такую высоту. По сравнению с хижинами предместья э, воротная башня казалась огромной, И, чтобы еще более усилить впечатление величия и в то же время легкости, хитроумный строитель несколько сузил ее кверху, так что, построенная на высоком забрале, церковь уже как бы висела в воздухе, витала в облаках, медленно проплывавших по небу. Башня была из розового кирпича, церковь сияла на солнце белизной стен, на куполе блистал золотой архангел». Дубовые створки ворот, обитые листами позолоченной меди, приводили в восхищение диких печенегов, считавших, что это чистое золото. Никогда еще не видели люди ничего подобного в полуночных странах, и казалось удивительным, что внизу все оставалось простым и обычным — лужайки, одуванчики, пыльная дорога, выбоины от колес, свидетельствовавшие об оживленной торговле под гулким сводом ворот, вдруг зависавшим над головою, беспрестанно проходили путники, И с грохотом проезжали колесницы. На одних повозках доставляли в Киев солому или бревна, на других — горшки, глиняные корчаги с медом и дубовые бочки с солодом. Горделиво поглаживая светлые усы, ехал на горячем коне варяжский наемник в красном плаще на желтой подкладке. Смиренный дровосек нес на спине в вязанку хвороста, чтобы продать топливо на торжище и купить хлеба. Обожженный солнцем и с длинным посохом в руках, усталый паломник возвращался из далекого странствия в свое отечество. Еще на одном вазу немецкие купцы везли дорогие товары. Жизнь била ключом. Среди этой суеты, недалеко от городских ворот, широко раздвинув ноги, оплетенные ремнями обуви, сидел на земле седобородый слепец и, перебирая когтистыми пальцами струны, пел дрожащим голосом о битве под Лиственным, прославляя подвиги Мстислава, как будто с тех пор не случилось ничего примечательного на Руси. Старец берег гусли как сокровища, единственное свое утешение на закате дней и средства для пропитания, и в непогоду прятал их под овчиной, накинутой на плечи, но почерневшая доска на которой были натянуты струны, блестела от многолетнего пользования и в одном месте дала трещину. Слушатели вспоминали с печалью, что на этих гуслях играл некогда сам великий баян, ныне уже покинувший землю. Прислонившись к каменной стене подле гусляра стоял румяный и голубоглазый отрок. На голове у него ветерок шевелил копну русых волос, а на босых ногах еще остался прах дальних дорог. На странниках были холщовые рубахи до колен, вшитые в рукава повыше локтей красные полосы выгорели от солнца, Юноша привел слепца в Киев из Чернигова, чтобы везти его отсюда в Смоленск или в далекую Тмутаракань, всюду, где русские люди слушают песни и награждают певцов пенязями, усаживают за стол полный яств и предоставляют ночлег на душистой соломе. Певец не протягивал руку за подаянием, а брал деньги, как орел берет добычу когтями. Однако прохожие редко бросали в деревянную чашу серебряной монеты и чаще клали кусок ячменной лепешки с добрым пожеланием. Голос у певца с годами стал немощным. У отрока же еще не чувствовалось сладостного умения в повторах, и богатые люди, постояв немного, проходили своей дорогой, им приходилось слышать на княжеских пирах более голосистых певцов, а бедняк мог только поделиться куском хлеба. С церковных папертей слепца прогоняли за призывы к древним богам, ему остались в удел лишь торжища и городские ворота. Струны переливчато рокотали, и под их звон старик начал песню, которую сложил баян, взирая с холма на ночное сражение в ту грозовую ночь, когда созревали рябины и синие молнии непрестанно освещали жестокую сечу. Стояла осень, была ночь рябинная, шумела битва под Лиственным, гроза грохотала на небесах когда синие молнии озаряли мечи, поднятые в сражении, неподвижными они казались на мгновение ока. Эту песню не любили в киевских палатах. Листвен был связан для Ярослава с воспоминаниями о страшном поражении, когда князь, спасая бренную жизнь, бежал в Новгород, а Ярл Якун потерял на поле битвы свой знаменитый золотой плащ. Баян Воспевал храбрость Мстислава, но наступили новые времена, и ныне певцы, если у них в груди билось русское сердце и трепетало в горле соловьиное дыхание, прославляли не победителей в княжеских усобицах, а победы над печенегами. Ведь сегодня один князь сидел на златыкованном киевском столе, завтра другой, а русская земля будет вечно стоять под солнцем. В борьбе за великое княжение одержали победу разум и терпение Ярослава. Песню, сложенную о подвигах храброго черниговского князя, забыли, и только монастырский книжник взял из нее несколько строк, чтобы украсить риторическим цветком летописное повествование о братоубийственном сражении «Стояла осень, была ночь рябинная». Обманув бдительный материнский надзор, Анна поспешила к золотым воротам. Она накинула на голову зеленый шелковый плат, чтобы спрятать взволнованное лицо от нескромных взоров, но встречные узнавали ее, останавливались и говорили с улыбкой «Здравствуй! Будь счастливой, Ярославна!» Люди охотно разговаривали с Анной, и она всегда ласково отвечала им, старикам, женщинам, мужам. Но сегодня княжна была в смущении и торопилась пройти незамеченной. Киевляне никому не улыбались так при встрече, ни мудрому ее отцу, ни ее горделивой матери, ни ее красивому брату Изяславу, ни другим братьям, заносчивому Святославу и благочестивому постнику Всеволоду, а только трем сестрам — Елизавете, Анне и Анастасии. Но надменная Елизавета, прозванная за тонкий стан шелковинкой, уже была в холодной Скандинавии, замужем за норвежским королем Гаральдом, Анастасия уехала жить в страну Угров на Синем Дунае. А теперь приехали послы, чтобы увести третью дщерь Ярослава во Францию. Княжну сопровождали подруги, участницы ее детских игр, Елена, дочь Чудина и Добросвета, племянница, ослепленного греками, воеводы вышиты. Елена была светловолосая девушкой с зелеными глазами и белыми ресницами, как это часто бывает у женщин, что живут у Варежского моря. Добросвету отличали темные лукавые глаза и пушок на верхней губе. Девушки тоже волновались, им не терпелось подняться на забрало, чтобы смотреть оттуда на приезд франкских послов. От торопливых движений плат Ярославна упал на плечи и открыл золотистые косы, за которые скандинавские скальда называли в своих стихах дочь русского конунга рыжий, Но косы Анны не висели за спиной, как у поселянок, и не лежали на груди, как у знатных подруг, а по заморскому обычаю были уложены на голове в виде высокого венца. С такой прической приезжали на Русь греческие царевны. По обеим сторонам улицы рубленые дома богатых людей с красивыми вышками на кровлях и петушками на оконных наличниках стояли вперемешку с построенными из дерева и глины лачугами бедняков. Толкались и шли по своим делам киевляне и чужестранцы, здешние жители были в белых рубахах с красными полосами на рукавах, арабы и персы в чалмах и пестрых одеждах, немецкие купцы в широких лисьих шапках, кочевники в зайчьих колпаках. Когда Анна и ее смешливые подруги прибежали к воротам, до них донеслись звуки гуслей. Слепец, отрешенный среди своей вечной ночи от суетного мира, пел «Стояла осень, была ночь рябинная». Но, почувствовав вокруг себя какие-то перемены и людское волнение, он умолк. В длинном проезде под воротами воздух был гулок, как в пустой бочке, — В стене виднелась небольшая дубовая дверь, за которой лесенка вела наверх в церковь Благовещения. Черный монах, выполнявший обязанности привратника, отпер дверцу огромным ключом. Железо заскрежетало на крюках, и Анна, едва сдерживая волнение, взбежала по скрипучим деревянным ступенькам на забрало, над головой прошумела стая спугнутых голубей, взволнована дыша, и, предвкушая необычное зрелище, вслед за Ярославной на башню поднялись подруги и несколько знатных женщин, сгоравших от нетерпения увидеть посланцев далекого короля. Случилось так, что и пресвитер Ларион тоже взошел с медлительностью зрелого возраста на забрала У него имелись свои причины для любопытства. Гонец, прискакавший с пограничной мытницы, сообщил, что на этот раз едут не купцы, а латинские епископы. Иллариону было хорошо известно, что латынине совершают евхаристию на опресноках и причащаются обладками а не из чаши. Но его сердце наполнялось гордостью при мысли, что слава русского государства достигла самых отдаленных пределов земли, долетела до Рима и Франкского королевства, доказательством чего служил приезд посольства. Иларион был великий постник, и продолжительное сидение за перепиской книг с чернильницей в одной руке и остренным тростником в другой — повредила его здоровью и сделала дыхание затрудненным. Когда пресс поднялся, наконец, на вымощенную каменными плитами площадку, женщины уже сгрудились у забрала, наполняя воздух звоном золотых ожерелей, но Анна смотрела не туда, где пылила дорога, а вниз. У въезда в воротную башню сидел на белом жеребце молодой ярл Филипп, в красной русской шапке с меховой опушкой и в голубом плаще, падавшем широкими складками на круп коня. Дорога к золотым воротам, выходя из Дубравы, постепенно поднималась мимо городского вала и капустников. Вскоре из-за дубов показался конный отряд, впереди ехали три всадника, за ними другие, а позади двигались повозки — Кони и колеса поднимали пыль, и ветер относил ее в сторону, наверху он порывисто играл шелковыми женскими одеждами. Анне хотелось крикнуть Филиппу, «Но «Ну, посмотри же на меня!» Но Ярл, не отрываясь, глядел в ту сторону, откуда приближались франки, Опечаленная Анна тоже перевела туда свой взгляд и увидела, что всадник, ехавший между двумя епископами, Был ее брат Всеволод, епископы сидели на странного вида ушастых животных, оба в черных монашеских одеждах и серых плащах с куколями, оба бритые, с венчиками седых волос вокруг розоватых гуменцев. Перед величественными воротами послы невольно остановили Мулов, и Всеволод не без гордости пояснил золотые врата, наподобие константинопольских. Гутье удивленно посмотрел на мощное сооружение, а рыцарь Шонин не приминул заметить, что у въезда в город стоят, опираясь на копья, многочисленные русские воины в железных кольчугах и остроконечных шлемах с красными щитами. Некоторые из них выглядели совсем юными, другие, наоборот, гордились седыми бородами. Их предводитель, судя по длинным белокурым волосам, падавшим на плечи, молодой знатный скандинав, гордо сидел на белом жеребце, спокойное и на редкость красивое лицо его ничего не выражало. Это был наемник, который верно служит всякому, кто щедро платит. Но воины... Взирали на франков любопытствующими глазами и с не меньшим любопытством разглядывали чужестранцев, светлоглазые женщины в красных и синих сарафанах с пышными полотняными рукавами, расшитыми в долгие зимние вечера пестрыми узорами. Был праздничный день. На груди у киевлянок позвякивали от каждого движения тяжкие маниста из сребреников. Эти драхмы или динарии лежали на прилавке у менялы. Ими платили за мех или мед, награждали за службу, ради них проливалась человеческая кровь. А теперь они украшали русских красавиц. Со всех сторон к воротам сбегались стаи белоголовых босоногих ребятишек. Поучительно и любопытно попасть в чужую страну и наблюдать там иные нравы. Некоторое время епископы обсуждали величие и прочность киевских ворот и одобрительно кивали головами. Не в каждом городе они видели подобное. Всеволод смотрел на них с понимающей улыбкой, потом всадники стали один за другим въезжать в ворота. Молодой, большеглазый русский воин сказал другому, с широкой рыжей бородой, — смотри, братила, доспехи у них не такие, как наши, закрывают все ноги кожей и железом. Старый воин рассудительно ответил, — а нам такие не подходят. Нам надо быть легкими, как птица, а такой доспех — большая тяжесть для коня. Если конь устанет в поле, как ты догонишь печенега? Но посольство уже направлялось по кривой улице, кое-где вымощенной бревнами, весело застучали подковы, впереди показались два монастыря, обнесенные каменной оградой. Всеволод, все с той же благостной улыбкой, перенятой у греческих царедворцев, с которыми ему часто приходилось иметь дело, объяснял «Конвентум святого Георгия, конвентум святой Ирины». Примечание: конвентум монастырь. Иларион называл все волода пятиязычным чудом, но без привычки молодому князю было трудно изъясняться по латыни, и он старался составлять возможно короткие фразы. Епископы понимали его и одобрительно кивали головой. По сравнению с Готье Савейером, Всеволод казался хрупким, как девушка. Это был княжич с юношеской рыжеватой бородкой, орлиным носом и красивыми, широко расставленными, как у всех Ярославичей, глазами. Одеяния его составляли воинский плащ малинового цвета, под которым виднелись голубая рубаха с золотым оплечием и штаны из красного скарлота, засунутые в мягкие сапоги из зеленой багдадской кожи. Примечание — скарлот, род византийской материи ярко-красного цвета. На бедре у Всеволода висел и слегка покачивался от мерного шага коня прямой длинный меч в ножных с серебряными украшениями. Этот яркий наряд и парчевая шапка с бобровой опушкой, надетая слегка на правое ухо, говорили о богатстве и желании покрасоваться, и, как бы чувствуя это, княжеский конь вдруг стал корцевать, косясь на спокойных длинноухих мулов, на которых не без торжественности восседали епископы. Народу на улице собиралось все больше и больше, но люди особого удивления при виде проезжавших чужестранцев не выражали. Здесь уже не раз смотрели на латинских священнослужителей в плащах с куколями, греческих посланцев, в скарловских скуфиях и, кроме того, немецких и арабских купцов, маравов, хазар, евреев и жителей Персиды. Впрочем, ушастые мулы вызвали некоторое веселье. Наконец посольство очутилось на площади, с одной стороны которой стояла огромная розовая кирпичная церковь, а с другой виднелось несколько каменных зданий. На некотором подобии триумфальной арки, вроде тех, что Роже видел в Риме, взлетала ввысь четверка бронзовых коней. На мраморных колоннах стояли статуи, запачканные глубинным пометом. Откуда попали сюда эти великолепные кони? — спросил епископ Готье Всеволода. — Вероятно, из Константинополя? — Из Херсонеса. — Военная добыча, — ответил княжич. — А статуи? — Из того же города. Одна из них изображает греческую богиню Афродиту. Так объяснили мне приезжие греки. Две другие — какую-то древнюю женщину. Она считалась покровительницей Херсонеса. — «Если мне не изменяет память, это Гикия», — вспомнил всезнающий Гутье. «Гикия?» — переспросил Руже. «Такой мученицы я не знаю». «Этим именем звали не мученицу, а языческую женщину, спасшую Херсонес от боспорцев». «От боспорцев?» Обстоятельства мешали епископу Готье рассказать о прославленной античной героине, хотя Всеволод с большим вниманием слушал его латинскую речь. Молодой княжич был любителем подобных повествований, однако впереди уже выплывала навстречу розовая громада Софии.